Глава 13. Как это ни странно, Гарисон не только дожил до конца нашего свидания, но ещё и подзаработал немного. Его представление не оставило завсегдатаев равнодушными. Зато пришедшие после захотели проверить нового вышибалу на прочность. Не вышло ни у кого, но было весело. Так что Гарисон в самом деле заплатил за наш ужин и ещё десертом меня угостил, а после предложил проводить обратно в академию. Обычно, когда я работала допоздна, я оставалась спать в одной из комнат наверху, и дядушка это одобрял. Но звать с собой Гарисона, как и оставлять его в комнате одного, крайне рискованное занятие. Видела, видела, как ему подмигивали девчонки-подавальщицы. И не понять, затоили они обиду на вспыхлей или же проявляли симпатию. В любом случае, отдавать им Гарисона как-то не по-дружески. Он же со мной на дракона ходил, которого, кстати, так и не получилось поднять. Магистр Салли был так взбудоражен приходом нового преподавателя, что только рассеянно покивал над костями и сразу же вернулся к основам сотворения простейшего зомби. Но оценку мне поставил, что радовало. Для обратной дороги Гарисон снова поймал некрокеп, помог мне влезть внутрь, бесцеремонно притянул меня поближе, пристроил мою голову к себе на плечо и обнял. В тепле и под перестук подков неживой лошади меня быстро сморил сон. В нём я почему-то оказалась в мужской душевой. Прошлёпала по мраморному полу, любуясь цепляющимися за палец тапочками и волосатыми ногами выше. Затем зашла в одну из кабинок и открыла воду. И пока я натирала широкие плечи, пар заполонил всё вокруг, а на стекле перегородки появилась чёткая надпись: "Перси, проваливай пока цел". Я уже протянула руку, чтобы стереть её, но раньше заметила магистра Салли, по счастью, с полотенцем на бёдрах. хотя небольшой животик успел подпортить впечатление о преподавателе, как и кривоватые ноги. «Не обращайте внимания», — махнул он рукой. «Студенты куда угодно пролезут. После того, как начнёте ставить им неуды, вообще спасения не будет». Знакомая история. Я, Макград, тоже замоталась в полотенце и вышла из душа. «Сколько раз мне подливали приворотное зелье? Насчёт этого можете не волноваться. Все его запасы уходят на Уилла Гаррисона». Представляю, как просядут продажи у ведьмы-алхимиков, если у него стоит, окажется всё серьёзно. Не просядут. Когда это женщины считали другую женщину серьёзным препятствием? Гаррисона спасёт только побег куда-нибудь к леденящим разломам. Я, Макград, пригладила мокрые волосы и оперлась о раковину. Под немаленьким весом та подозрительно двинулась, но вроде бы не отвалилась от стены. «Кстати...» Я собралась силами и на время перехватила контроль над телом. А как он здесь оказался? Данных же никаких. Сали замялся и отвёл взгляд. Академии положено иметь несколько спортивных команд. Вот и берём посредственных магов, которые в школе показывали выдающиеся спортивные способности, и потом все 5 лет тянем их к диплому. Не просто приходится всем, но ректор пока не хочет отказываться от этой традиции. Гарисон, он э-э Хороший парень, но очень слабый маг, с плохим здоровьем. По человеческим мне его жалко, однако натягивать балы на зачётах всё сложнее. Есть общие стандарты для выпускников. Знаете, я пытался говорить с его родителями, намекал, что не надо так издеваться над парнем, в Военной академии такого студента с руками оторвут, да и на факультете теоретической магии ему бодут трады. И Лоусон пыталась, но они нас не слышат. Отчим Гарисон тогда бросил, что ему не нужен неполноценный сын, который не в состоянии получить диплом боевого мага. Такие вот дела. Ничего. Меня будто вышвырнуло из тела, а Маграт снова забрал себе контроль. Если у них такая любовь с моей Лизи, то дотянет до диплома. Просто будут сдавать экзамены и зачёты в паре. У неё-то силы на двоих, правда, теория хромает. А какое произношение, когда говорит на языке перводней? Сали рассмеялся. Да, настоящая боль для образованного мага. Просто удивительно, как у неё что-то получается. Дальше я провалилась в темноту, а очнулась уже в кровати. После такого тяжёлого дня она казалась особенно мягкой и уютной, а ещё необъяснимо пахло гарисаном. Наверняка это от хрюни или от медведя. Я протянула руку, но нащупала только чьё-то плечо. Отстань, Тейт, мне рано вставать. Темнота отозвалась голоса Муила и нагло потянула на себя одеяло. «Ты что делаешь в моей кровати?» Я попыталась разглядеть, одета ли, но проще оказалось пощупать. И если ладони не врали, то всё, кроме ботинок, было на месте. «В своей кровати», — отозвался он. «А тебя пришлось сюда принести, чтобы не бросать ночевать в саду. Всё, спи давай». «Может, у тебя диванчик какой есть?» Каким бы красавчиком с затаённой болью в глазах ни был Гарисон, ночевать с ним в одной постели не предел моих мечтаний. И страшные слухи поползут. Хотя спать так хочется, темнота в этот раз отозвалась рогонью скрипом кровати и чем-то хлопнувшимся ко мне под бок. Чтобы тебя успокоить, положу между нами мяч. Так делали все прославленные воины прошлого, когда не хотели смущать деву во время совместного ночлега. Меч вообще-то Я потрогала рукой мяч, нащупав швы и налипший песок. Тёмная проматерь, за что ты послала мне Гарисона? Есть же в мире и другие парни более адекватные. Ну иди, ищи меч, раз такая поборница традиций, а мне вставать через 2 часа. Дальше он отвернулся на другой бок и замолчал. Если помыслить здраво, то через 2 часа вставать и мне. Значит, неплохо бы и подремать. Если же Гаррисон попробует покуситься на мою добродетель, то осуществлю его мечту о лечебнице. Сережка-будильник неприятно дребезжала прямо над духом. Но выбираться из теплой и уютной постели все равно не хотелось. Подумаешь, приду на вторую половину пары. Все равно это боевая магия. Ее ведет милейший магистр Керк, который с пониманием относится к работающим студентам и их возможным пропускам. Стоило дребежанию утихнуть, как кто-то склонился надо мной и прошептал: "Или вылезай из кровати, или раздевайся, Тейт. Моё терпение не безгранично". Я подскочила так резко, что лбом врезалась в скулу Гарисона. Определённо вокруг Харпер Тейт для него зона повышенной опасности. Могла бы и подыграть. Он потрогал рукой будущий синяк, затем взял с тумбочки мазь в тёмной баночке и размазал её по коже. Остатки же протянул мне. Прозрачная с синеватым отливом мазь сразу же охладила лоб и уняла гул в голове. Пока размазывала, я невольно зацепилась взглядом за его тумбочку, на которой стояли целые ширенги мазей, эликсиров и капель для глаз. Целебные, оzdaravlivayushchiye, обезболивающие и стимулирующие, отдельно набор разных средств для поддержания печени и почек, чтобы не отказали от такого разнообразия чуждых организму веществ. Гарисон заметил направление моего взгляда и ногой толкнул тумбочку ближе к изголовью. Угу. Можешь спокойно тренироваться на мне, строить отношения с парнем. Всё равно долго не протяну. Правда? Тогда смотайся мне за кофе, освободи шкаф и пару полочек в ванной, а вечером погуляй где-нибудь, пока мы с подругами будем пить вино и делать друг другу маски. И спасибо, что предложил. Мне здесь уже нравится, готова вселиться прямо сегодня. Выделенная комендантом для золотого мальчика комната была раза в полтора больше, чем та, которую мы делили на четверых, и окно в ней было больше от потолка до пола, совмещённое с выходом на балкон. Эх, закончу академию, непременно сниму себе квартиру с таким же или целый домик. Если честно, то надоело жить с соседками. Какими бы милыми те ни были, Пока я предавалась мечтаниям о своём прекрасном, светлом и главное, одиноком будущем, Гарисон подсел ко мне и погладил по плечу. "То есть ты вот так представляешь себе отношения в паре? Ну, у меня же опыта нет, а ты всё равно собрался умирать, так что Угу. Не будем терять время. Пора переходить к практике". Он только развернул корпус и протянул руку, а меня уже сдуло с долоз кровати прямо к двери в ванную. Не перехожу к практике без достаточной теоретической базы. Только закрывшись на задвижку, я перевела дух и огляделась по сторонам. Хорошая такая ванная, немного меньше жилой комнаты. И тоже с окном, правда, небольшим, зато рядом с раковиной. Можно умываться и следить за происходящим во дворе академии. Здесь тоже была целая полка лечебных эликсиров и несколько заряженных инъекторов с обезболивающими. От этого стало не по себе. Ради чего, Гарисон, столько мучений? Он же калечит и убивает себя каждый день, а ведь мог бы жить совсем иначе. Его семье точно не нужен заработок ещё одного боевого мага, а престижем можно и пожертвовать ради благополучия сына. Вот папенька, хоть и учил разным воровским штучкам, но никогда не настаивал на моём уходе в преступный мир. Дядюшка Питер и вовсе отговаривал с впечатляющими примерами из жизни его друзей и знакомых. Но окопаться в жизни Гарисона было особенно некогда, оставалось меньше получаса до начала лекций, а мне ещё требовалось заскочить в свою комнату, взять учебники и переодеться. Правда, перед тем как выйти, я немного помедлила, вдруг Гарисон всё ещё настроен на практические занятия. Но потом решилась и оказалась в пустой комнате. Кровать идеально застелена, вещи нигде не валяются, а учебники и просто книги ровные линии стоят на полке. Выбивался только лист бумаги с надписью: Ушёл пораньше, чтобы тебя не смущать. Выбирайся через балкон, там есть удобная лестница в парк, а через него уже пройдёшь к женскому крылу. Мне понравилось ночевать с тобой, Тейд. Сделаем традицией. Угу. Только он, я и мяч. Тот, кстати, тоже вернулся на полку и занял место под медалями, между парой кубков. Но дальше разглядывать всё времени не было, поэтому я вышла на балкон и в самом деле нашла там удобную лестницу вниз, скрытую за раскидистой яблоней. Всё предусмотрено, чтобы девушки покидали его комнату с комфортом и не попадались к коменданту. Интересно, такое тоже входит в стоимость отдельной комнаты? Или у Ильям лично потрудился? Как бы то ни было, я оценила удобство лестницы и уже через минуту шагала по парку в сторону женского крыла. Добрый садовник засадил здесь всё высокими кустами, которые зацветали к любови дню. Поэтому можно было брести, вдыхать приятный запах и не беспокоиться, что за тобой наблюдают со стороны или из окон. Однако это не спасло от неприятных встреч. Кларисса вылетела из-за поворота, вся мокрая от долгого бега. Её короткая спортивная форма прилипла к телу, обрисовывая все изгибы, а хвост светлых волос тяжело ударял по плечам. Завидев меня, она по инерции пробежала ещё пару ярдов и только потом остановилась и приоткрыла рот от удивления. Наверняка она догадалась, откуда я иду, потому как сама не раз слезала с балкона Гарисона, а сейчас оказалось не у дел. Да, неловкая ситуация. Но паниковать, как и прыгать в кусты было поздно, поэтому я расправила плечи и попыталась повторить знаменитую походку Жанин, благодаря которой на неё оборачивались все парни и некоторые преподаватели. Правда Декан Лоусон тогда посоветовала ей пролечить подвывих тазобедренных суставов, но это от зависти, не иначе. Кларисса сжала челюсти, как будто тоже хотела посоветовать нечто подобное, однако в последний момент передумала и процедила: "Не радуйся, у него никто долго не задерживается, скоро и он отвернётся от тебя. Жду, не дождусь. Можешь посодействовать? Буду только благодарна". «Красивая, как у перводетей, личико Кларисы исказилось, а по шее пошли алые пятна». «Никогда и ни за что я не вернусь к Гаррисону. Даже в недельном зомби было больше жизни и эмоций, чем в этом бревне. Найду себе более перспективный объект. Твоего названного папочку, к примеру». Смешок вырвался сам собой, честное слово. Недельный зомби ей не подходит, а 700-летний архиелич – самое то». Но Кларису от этого смешка перекосило ещё сильнее, казалось, она вот-вот бросится на меня. Мисс Картер, я пригрозила ей пальцем и чуть приподнялась на носках, чтобы наши глаза оказались на одной линии. Могу поспорить, моим телом в этот момент управлял кто-то другой. Самый перспективный объект для вас на ближайшие полгода: учёба и лекции. Давно смотрели в свой табель, По сравнению с прошлым семестром показатели серьёзно снизились. А знаете почему? Синдром всех отличников. Вы считаете, что за предыдущие годы уже наработали себе достаточно хорошую репутацию и можете больше не напрягаться ради учёбы. Преподаватели всё равно по инерции будут ставить вам самые высокие оценки, но это не так. Последние полгода учёбы самые ответственные, поэтому соберитесь, перестаньте думать о парнях и закончите уже академию так, чтобы ваш портрет появился на стене с именами лучших учеников. От этого Клариса опустила голову и сплела пальцы, точно получила взбучку от кого-то из преподавателей, а не от сокурсницы. Вот что значит выбрать правильный тон и момент. Правда, как только Клариса придёт в себя, то разнесёт по всей академии, что-то и так окончательно свихнулось, так бы сказал мой названный папочка, Персеваль Фрибуш, попыталась я сгладить ситуацию. Между нами он просто обожает умных женщин. Постоянно твердит: "Дайте мне самую распоследнюю родину с горбом, прыщами, бубликами на боках и с ног до головы покрытую бородавками, но если она по памяти назовёт хотя бы сотню основных знаков на языке перводревних детей, сделаю всё, чтобы её добиться". "Ты это серьёзно?" Недоверие в её голосе хватало, но слышалась и надежда. Я пыталась себя успокоить, что знания никому ещё не повредили. Маграт со своим восхвалением пышек сильнее подставил девушек из группы поддержки. Вот не подбросит своего капитана наверх пирамиды, что им скажет тренер? Зачем мне врать? Папочка долгие годы провёл в одиночестве в личном саркофаге с прозрачными стенками, чтобы студенты могли любоваться обликом прославленного ректора. Но он там точно был один, здесь я не соврала. Буду только рада, если он найдёт себе кого-нибудь. И не Дикана Лоусон, она-то мне точно ничего плохого не сделала в отличие от Клариссы. Одна мысль о том, как она сидит, склонившись над учебниками и вытягивает гласные, частично компенсировала все те разы, когда она цепляла меня.